Глава шестая. Цена человека. Герцогство Гольдштейн-Готорб. Город Киль. 6 июля 1732 года. «Сколько?» — удивился Таргус. «Товаров на сумму свыше 600 тысяч рейхстайлеров, а наличностью 713 927 рейхстайлеров», — ответил Фридрих Бергхольц. Но горожане, особенно купцы, очень недовольны нашими действиями и выражают возмущение, а также грозят уйти в другое герцогство. Неплохо. Таргус и сам не ожидал, что удастся со встреч с невинно убиенных купцов столько прибытка в казну. А про их возмущение и жалобы пусть уходят. Их ведь всюду ждут с распростёртыми объятиями. Поднимать бунт против действующего сюзерена это заявочка. требовавшая немедленного ответа. Можно же было всё обсудить, договориться? Нет, они на штыки полезли. На самом деле никто на штыки не лез, но Таргус через Берг Хольца распорядился открывать огонь при малейшем подозрении на активные действия толпы. Ополченцы из соседних городов были равнодушны к текущим раскладам в Киле, который всегда был в герцогстве на особом счету, поэтому подозрения об активности у них появились очень быстро, практически по приходу на главную площадь. Покрошили очень много народу 293 человека, из которых 47 являлись купцами из гильдий, что примечательно, из них только 12 собоговали пойти в налоговый комитет на регистрацию. В герцогстве, а конкретно в Киле, у купцов дела шли неплохо. Видимо, поэтому они и зажирались. На площади побывало около 2000 человек, преимущественно купеческого сословия с жёнами и детьми. Детей погибло всего 7. Погибли и случайные люди, но у них было время уйти с площади, особенно после того, как кто-то не очень умный начал говорить про свержение герцога. Когда Таргус уложили, что среди демонстрантов громко зазвучала очень крамольная формулировка, он тут же дал сигнал Бергхольцу, и началась кильская бойня, как её уже успели окрестить какие-то острословы. "Два легиона", тихо прошептал Таргус, "и орудийное производство можно поставить". Бергхольц прислушался, но ничего не расслышал. "Хорошо", хлопнул по своему маленькому столику ладошкой Таргус. Награб реквизированная в Герцгскую казну. Охрану усилить. Что-то пропадёт, распну всех причастных. Доверенное лицо герцога позволило себе снисходительную улыбку. Этот человек всё меньше и меньше нравился Таргусу. Золото ни на что не тратить, оно понадобится для более важных вещей, нежели содержание двора и прочие ненужные блажи, ещё раз предупредил Таргус. «Помни, Фридрих, я здесь не шутки шучу и не выдаю детский лепет, о котором забуду завтра же. Пойдешь против меня, умереть безболезненно, можно будет только надеяться!» Бергхольц заметно вздрогнул от совершенно недетского ледяного взгляда Таргуса, но быстро взял себя в руки и после короткого кивка покинул герцогский кабинет. Таргуса бесила эта ситуация. «Никому нельзя ничего доверить!» Каждый преследует свой корыстный интерес, который ни на секунду не уступает место чувству долга и ответственности. Ему срочно нужны свои люди. Герцогство Гольштейн-Готорп. Город Киль, 17 августа 1732 года. Твоя двоюродная тётка буквально выводит меня из себя, сын, прибывший из долгого путешествия Карл-Фридрих, залпом осушил кубок с разбавленным вином. «Они предложили мне миллион рейхсталлеров, чтобы я забыл о Шлезвиге!» «И ты категорично отказался?» — спросил Таргус. «Конечно!» — герцог принял оперативно обновленный Гретой кубок. «Я же сказал тебе, чтобы ты не отвечал однозначно!» — вдохнул Таргус устало. «Я до сих пор не понимаю, зачем мне это!» — герцог сделал мощный глоток из кубка. «Эх!» — Таргус помнил тот момент... когда объяснял ему это. Надо было поддержать иллюзию, что вопрос можно было решить таким образом, поторговаться, дать бесплодную надежду, потянуть время. Хотя, да, так даже лучше. Не понял, признался Герцик. Пусть считают тебя самовлюблённым хамлом, который не разбирается в правилах взаимоотношений между монархическими государствами, объяснил Таргус, принимая от Гретты пакет с документами. Вот ознакомься. Это подробный доклад о произошедших событиях, а также сводка о положении дел в казне. Мне надо знать что-то важное о налоговой реформе, насторожился Карл-Фридрих. Да, кивнул Таргус. В городе поднялся бунт, но мы его успешно подавили, и в результате казна пополнилась на 1 248 056 рейхс таллеров. «Этого хватит, чтобы развернуть один полноценный легион». «Легион? Это сколько?» Резко заинтересовался герцог, ошарашенный и обрадованный новостями. «Десять тысяч человек. Но это только начало», — ответил Таргус. «Денег хватит впритык, но пока они будут расходоваться, я доведу несколько затей до логического конца и сглажу происходящее финансовое потрясение». «Какое финансовое потрясение?» — снова не понял герцог. Купцы скоро начнут стремительно утекать в соседние герцогства и независимые города, равнодушным тоном ответил Таргус. Там их капиталы встретят с распростёртыми объятиями, поэтому после первых смельчаков от нас потекут караваны уезжающих купцов. "Это же ужас", опустил поднятый кубок Карл-Фридрих. "Не ужас", усмехнулся Таргус. "Лишь освобождение пространства для манёвра". продавать имущество они будут спешно, потому что ты дашь им несколько месяцев на уход, а потом начнёшь давить. Об этом надо будет сказать в ближайшие дни, чтобы заставить их спешить, а потом мы будем выкупать это всё за счёт казны. Далее все эти предприятия объединятся под одним руководителем мной. Но официально придётся организовать ширму. Карл-Фридрих начал вчитываться в доклад. То есть бунт И неприятные купцам налоги это часть твоего плана? Удивлённо поднял глаза на сидящего перед ним Таргуса Герцек. Я ничего не делаю просто так, улыбнулся Таргус. Купцы работают за свой интерес. Это снижает эффективность предприятий для Герцекства. Ойдут не все. Некоторые условия покажутся приемлемыми, а они, если внимательно посмотреть, не такие уж ужасные, какими видятся на первый взгляд. Но те, кто останется, будут конкурировать с нашей единой торговой организацией, которая будет превосходить любые купеческие объединения. Часть из них я в неравной для них борьбе разорю. Часть сумеют приспособиться к новым условиям деятельности. Вот с последними и можно работать. Это будут прирожденные торгаши, способные продать картину слепому. «Ха-ха! Картину слепому!» За Ливистера смеялся герцог. «Он же слепой. Зачем ему картина?» «Это метафора», — хмыкнул Таргус, не поддержавший его смех. «Главное, скоро у нас будет очень много денег. В ближайшие лет пять точно. Параллельно у нас появится хотя бы один легион, подготовку которого я беру на себя. Но...» «Что но?» Герцог витал в облаках, наверное, представляя себя уже состоявшимся королем либо Швеции, либо покоренной Данией. «Мне нужны люди», — ответил Таргус, — «не благородные, не связанные ни с кем, но говорящие и пишущие на латыни, а также никому не нужные. Никому не нужные в том плане, что если они исчезнут или умрут, никто не станет искать их». «Сложная задачка», — нахмулился герцог. «Из благородных таких набрать, расплюнуть. Сказать пару слов на латыни могу и я, даже написать чего-нибудь». «Хик эст канис какат». «Матэм туам!» — ругнулся Таргус. «Примечание. Это дерьмо собачье. Твою мать!» — латинский, конец примечания. «Что ты сказал?» — в очередной раз не понял его герцог. «Что-то про собаку? И про мать?» «Вот это я и имею в виду!» — хмыкнул Таргус. «Мне нужны люди, которые хотя бы на базовом уровне владеют латынью. В худшем случае, чтобы я мог научить их говорить со мной. Верность их я обеспечу сам». "Я отправлю человека в Италию", предложил Герцог. "Там могут найтись много простолюдинов, владеющих латынью". "Лангобарды!" воскликнул Таргус. "Ну уж нет". Он навёл справки насчёт местной Италии. Она имеет с настоящей Италией столько же общего, сколько нынешние германцы с романами германцами. "Восточная Римская империя?" произнёс Герцог. На её бывшей территории, которая сейчас под османами, могут найтись говорящие на латыни. Только вот просто так человека туда не отправишь, да и магометаны не позволят забирать оттуда людей. Любопытно, Таргус задумчиво потёр подбородок. Восточная Римская империя, которую в будущем назовут Византийской империей, сейчас находилась под властью халифата османов. Основали эту державу турки сельджуки, Одно тюркское племя, перекочевавшее с берегов Каспия, они долгое время доминировали в регионе Малой Азии, пока не взяли Константинополь, когда относительно недавних пор назывался откровенно захолусный Византий, являвшийся региональной столицей Элладской провинции Римской республики. Сейчас османы претендуют на звание империи и являются региональной угрозой для Восточной Европы. Впрочем, их пыл уже ослаб. и они совсем не те, кем были в прошлом веке. Купить, произнёс Таргус. Слышал, что они промышляют работорговлей. Христианам не вмясно як шача с магметанами, и уж тем более покупать у них рабов, вскипел Герцик. Никто и не говорит, что мы покупаем рабов, вздохнул Таргус. Мы освобождаем рабов. Как тебе такое? Это похоже на спекуляцию. Герцк явно был не рад такому внезапному повороту разговора. Это можно даже подать как отличный репутационный ход, продолжил Таргус. Герцк Шлезвиг-Гольштейн-Готорпский, днями и ночами думавший о судьбе невинных христиан, томящихся под игом злокозненных магометан, не пожалел денег на выкуп крупной партии рабов, которых освободил сразу же по их прибытию на христианские земли. Лютеранской церкви это очень понравится. Таргус очень многое знал про маркетинг и пиар-компании. Его империя фастфуда, фактически победившая в борьбе за рынок США, явно оставила свой след в истории того мира Тэрры, образца 1970-х годов. Пусть там всё было не очень чисто, много неугодных людей умерло или бесследно исчезло, но таковы условия тамошнего бизнеса. Человеку таких моральных ценностей, как у Таргуса, было очень комфортно в США, ведь там можно всё, что приносит деньги. В Римской республике ты практически сразу попадёшь в разработку Арканиума, который устроит тебе и твоей семье такую сладкую жизнь, что пятно с семейной репутации смоется только через пару поколений беспримерной службы республики. Да займись он в США торговлей людьми при условии приносимой государству и главной его официальным представителям пользы, на это бы легко закрыли глаза. Там даже на процветающую торговлю наркотиками многие глаза закрывают. Время было совершенно не так. Таргус, конечно, людьми и наркотиками не торговал. Это низкий недостойный Веридиана бизнес. Но в его империи глобального общепита тоже всё было далеко не прозрачно, взять хотя бы тех журналистов, которые проникли на его производственные территории и узнавшие секрет производства гарума. Их больше никто не видел. И они не единственные. Конкуренты тоже были нечистоплотны, натравливали на него федерального прокурора, который потом скоропостижно скончался от несчастного случая, начинали масштабную кампанию о вреде конкретно его фастфуда, главные участники которой были взяты с поличным на распространении героина. Много чего было такого, о чём не расскажешь потом внукам. В этом мире и в этом времени о таких методах даже не слышали, поэтому Таргус имел конкурентные преимущества. Герцог Карл Фридрих даже представить не мог себе такой ход с освобождением рабов. Почему? Потому что а. ему было насрать на каких-то там сиволапых в рабстве османов, б. он даже не знает, как можно воспользоваться подобными репутационными бонусами. А Таркус знает. «Надо как-то выйти на османского султана и предложить ему очень выгодную сделку», — произнес он. и провести подготовку акции среди духовенства. Но сначала, султан. Османская империя, Селистра, 1 октября 1732 года. «К султану на прием попасть практически невозможно», развел руками Санжар-Али-Паша Бейлер-Бей провинции Селистры. «Нет, невозможно». «Уважаемый Санжар-Али-Паша», Фридрих Бергхольц, чья жизнь начала метаться по краям света, держался уверенно. Вопрос вознаграждения даже не обсуждается. Он знал, что у османов коррупция хит столетия. Дело даже не в вознаграждении, Санджар Али поше развёл руками. Пусть султан Махмуд I допродлит да алах его годы. Добросердечен, но опыт взаимодействия с европейцами вашего рода несколько стесняет мои возможности даже по запросу высочайшей аудиенции. Речь шла о Карле XII, который путём интриг сумел совершить переворот в Константинополе, вынудить османов вступить в войну против Петра I, которая, может и была очень успешной. Но тем не менее, султан Махмуд I отчётливо видел, что она целиком и полностью состоялась в результате интриг шведов и французов, а особенно работавшего на месте эмиссара Карла XII Станислава Понитовского, который и поднял восстание янычар. Это оставляло определённый неприятный осадочек по отношению к представителям Северной Европы. «Тогда, возможно, вы сможете помочь моему сюзерену», — поднял взгляд Фридрих. «Повинуясь боли на сердце, его светлость хочет выкупить пять тысяч христиан, находящихся под вашей властью». «Это?» В глазах Санжар Али Паши на долю секунды появился алчный блеск. Он взял паузу на раздумье, начав разглядывать лежащий в блюдце виноград, будто бы выбирая самую достойную виноградину. Это очень большой объем. Будет очень сложно организовать такое. Благодарность наша будет по достоинству оценена вами, пообещал щедрую взятку Фридрих. Инструкции от сопляка Петера, который совершенно не нравился ему, позволяли отвалить этому жадному турку сумму в диапазоне до 50 тысяч рейхсталеров». Разумеется, Фридрих не собирался делиться с Магометанином такими деньгами. «Не сомневаюсь!» — снова погрузился в раздумья Бейлер-бей Селистры. Он начал есть виноград, выигрывая время на раздумье, делая вид, будто человек не способен обдумывать, как бы слупить побольше во время этого увлекательного занятия. «Турок очень жаден!» Но он не может не понимать, что организовать нечто подобное не только в его силах. В конечном счете есть и другие бейлербейства. А еще европеец может добраться до султана, который действительно мягкосердечен и может пойти навстречу такому неожиданному акту гуманизма. — Я думаю... — Санжар Али Паша выстроил на столе квадрат из двадцати пяти виноградинок. — Вот! «Так будет достойно!» Фридрих поднял вопросительный взгляд, получил одобрение и убрал обратно в блюдо десять виноградинок. «Как вы понимаете, в нашу безмерную благодарность вам нельзя включить стоимость самих освобождаемых!» Обосновал он снижение благодарности. «Хм...» — удивленно посмотрел на изменившийся виноградный расклад Бейлер-Бей. «Но мы будем более благодарны, если вы окажете нам содействие еще кое в чем». Фридрих добавил к неровному строю черных виноградинок еще три. «Было бы неплохо, чтобы среди освобожденных имелось минимум двадцать людей, умеющих писать и говорить на латыни». Бейлер Бей взял паузу, позвав малолетнего раба европеоидной внешности, который обновил ему содержимое кубка – Хозяин дома всегда имеет преимущество на переговорах, поэтому их лучше проводить на нейтральной территории. Но если приехал просить, придётся говорить на неравных условиях. Фридрих полноценно осознал этот момент ещё во время пребывания в России, где Пётр I активно пользовался всеми этими преимуществами, даруемыми родными стенами. Я думаю, Такая необычная просьба будет удовлетворена при условии...» Бейлер-бей с улыбкой добавил еще две виноградинки. «Эта игра начала утомлять Фрейдриха». «Да, это приемлемо», — кивнул он Бейлер-бею, на лице которого мелькнула досада. Видимо, эта иносказательная игра очень ему понравилась. Или, возможно, он подумал, что продешевил. «К концу второго месяца от этого дня...» Примерно 13-го дня Джумада аль-Ахира освобождаемые будут готовы из рёг Билльурбей. В том числе ваша особая просьба. Примечание: 13-й день Джумада аль-Ахира, исламский календарь, 1 декабря. Конец примечания. Знать бы ещё, что значит это джуман же непонятное, подумал Фридрих. Малолетний Петер никак не узнает, что он потратил не все пятьдесят тысяч рейхсталеров на взятку. «Вряд ли он поедет в Селистру, чтобы спрашивать об этом Санжар-Али-Пашу. А если каким-то чудом все же сделает все это, то тот просто пошлет его с такими вопросами к их магометанскому дьяволу», — мысленно усмехнулся Фридрих. «С такими деньгами на балансе ему можно не беспокоиться о благополучии дальнейшей жизни», Хотя в глубине души он прекрасно понимал, что рано или поздно проиграет в карты всю сумму, это неизбежно, или умножит ее многократно, что бывало с ним несколько раз в жизни. Впрочем, всегда можно еще разок нагреть на энную сумму маленького и наивного Карла Петера при очередном его поручении. «Пока партия раб освобожденных будет готовиться к освобождению», «Вы можете гостить у меня», — предложил Фридриху Санжар-Али-Паша. «Я очень признателен», — ответил ему полупоклоном Фридрих. Герцогство Гольдштейн-Готторп, город Киль, 5 января 1733 года. «Это такой стресс, такой стресс», — жаловался Таргус, истощенный интенсивной работой и сейчас подвергающейся массажу от Гретты. пришлось обучить её технике расслабляющего массажа, для чего была подвергнута пыткам целых 4 придворных слуги. Кое-что полезное у китайцев взять всё-таки можно, подумал Таргус. Спинные мышцы, которые сейчас подвергались деликатному постукиванию. Он понимал, что ребёнок не должен подвергать себя таким утомительным нагрузкам, но сделать ничего с этим не мог. Без него ничего бы не получилось. У деревеньки Нер за сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы и 275,5 тысяч рейхсталеров был возведен тренировочный лагерь, аналогов которого нет во всем мире. Теплые казармы на 20 тысяч человек, 20 капитальных столовых, огромные склады площадью 35 тысяч квадратных метров, которые наполняются сейчас формой, экипировкой и провиантом длительного хранения – тренировочный полигон для отработки тактики и повышения физических возможностей солдат, а также прочие инфраструктурные объекты, необходимые для функционирования этого монстра нового времени. Все это родилось в голове Таргуса, перешло в бумагу, а потом воплотилось на месте ценой его нервов и усилий. Зато уже месяц, как лагерь населен 20 тысячами новобранцев, три четвертых которых пришлось буквально купить у князей и герцогов близлежащих земель. Оказалось, что людей у соседей много, а вот с деньгами определенная напряженка. Особо отличился князь Гессен-Кассельский, а по совместительству король Швеции и личный неприятель Карла Фридриха. Фридрих I Гессенский. Королю Швеции было совершенно наплевать, что там будет с населением его княжества Гессен-Кассель. Поэтому он, шутя, продал за 140 тысяч рейхстайлеров 8 тысяч рекрутов. В торговле рекрутами успешно поучаствовали также герцог Маклингборг Стрелицкий, Адольф Фридрих III, продав 5000 рекрутов со своих земель за 80 тысяч рейхсталлеров, Курфюрст Саксонский и по совместительству король Речи Посполитой Фридрих Август I Сильный также продал 5000 рекрутов за 80 тысяч рейхсталлеров, 2000 рекрутов Таргус смог купить у Кюрфюрста Баварии Карла Альбрехта за 30 тысяч рейхсталеров. Деньги огромные, но рекруты того стоили. Продавали не абы кого, а здоровых, крепких, молодых людей, которые пусть и не имели нужной подготовки, но так было даже лучше для Таргуса. Переучивать сложнее, чем учить с нуля. Он это усвоил уже очень давно и на собственном опыте. Таргус... от начала и до конца перевёл на хохдойч устав республиканского легиона, который превосходил по содержательности вообще всё, что успели написать местные военные теоретики. Это была его главная ценность, новшество, которое может перевернуть военную мысль едва мира, поэтому он не стал выдавать его полностью, а разделил на условные разделы, которые выдавались инструктором, которые сейчас их активно постигали, параллельно занимаясь упорной муштрой прибывшего пополнения. За порядком и подготовкой в тренировочном лагере сначала следили инструкторы из Герцерской гвардии, которые перестало хватать на охрану герцога, из-за чего Таргусу пришлось вернуть их обратно к прежним функциям и нанять две роты швейцарцев, с которым был заключён очень дорогой долгосрочный контракт, обязывающий их делать в точности так, как говорит Таргус, и тренировать рекрутов в соответствии с выданными рецептами. По окончании контракта отпускать их он не собирался. потому что усвоенные за это время знания теоретически могут распространиться по Европе, чего бы очень не хотелось. Они либо умрут от массового отравления, либо заключат с ним ещё один долгосрочный контракт. Он ещё не решил. Сам он три раза в неделю посещал тренировочный лагерь и лично отслеживал происходящее в нём, указывая на ошибки и наказывая за проступки. Герцик, который поначалу сильно жалел о прямо на руках тающих деньгах, теперь не мог нарадоваться. происходящему. Герцогство Гольдштейн Готторп. Тренировочный лагерь Нер. 6 января 1733 года. «Петер, это великолепно!» — воскликнул герцог, когда они стояли на балконе второго этажа кирпичного здания штаба и смотрели на муштруемых швейцарами рекрутов. Ввиду того, что существовал серьезный языковой барьер, Таргус выдал инструкторам разговорники на латыни и в готский, нидердойче и французском, с помощью которых швейцары карали, разные языки контингент, заставляя его понимать приказы на латыни. Рекрутам деваться было некуда, потому что Таргус считал латынь лучшим средством коммуникации на поле боя. Она проще и без проклятых артиклей, которые он до сих пор иногда путал. Но сегодня пришло письмо от датского ублюдка. Продолжил Карл-Фридрих Он выражает обеспокоенность наращиванием нашей военной мощи. Я написал, что не лезу в его дела, поэтому жду от него того же. Правильная тактика. Похвалил его Таргус, заметивший, что один из рекрутов шагает не в ногу. Эй, как там тебя, Биш? Посмотри туда, в третьей колонне в пятом ряду. 10 плетей ему. Это показательный марш, вы, проклятые ублюдки! Швейцарец кивнул Таргусу и дал команду на остановку маршировки. Далее он вытащил из строя покорно ждущего своей участи рекрута и потащил его к колоде для наказаний. Аккуратно раздевшись, рекрут покорно лег на колоду, а швейцарец Биш приготовил плеть. «Какого хрена они стоят лицом в сторону?» — воскликнул Таргус, а затем продолжил на латыни. «Нале! Во! Внимание на одиннадцать часов!» Рекруты синхронно повернули головы в сторону колоды с наказанным и замерли. Хлесткий удар. «Еще один». Провинившийся рекрут держал рот закрытым, лишь кривя лицо в муках. Им запрещено кричать. «Удар». «Завтра я еду в промзону», — поделился Таргу с планами, равнодушно глядя на экзекуцию. «Буду отсутствовать до вечера». «Удар». «А зачем ты возводишь там стены и башни?» Поинтересовался Герца Карл-Фридрих, едва заметно вздрагивающий при каждом ударе плети по телу рекрута. Удар. Мы должны хранить наши секреты, ответил Таргус. Если кто-то узнает про наш способ изготовления пушек и пуль, мы потеряем преимущество. Удар. Фридрих прислал гонца. Герца отвернулся и посмотрел на багровое заходящее солнце. Прибудет в течение 2 недель. Удар. «Хм...» — кивнул Таргус. «Удар!» «За три дня до отправки гонца погибло три заказанных тобою человека», — продолжил герцог. «Это ведь не сильно повлияет на твои планы!» «Удар!» «Досадно, конечно!» — вздохнул Таргус. «Но я даже не надеялся, что ему удастся полностью выполнить заказ!» «Удар!» Биш приказал двоим рекрутам отнести наказанного в лазарет. Быстро принесли носилки, погрузили рекрута с изуродованной плетью спиной и побежали в отдельное здание лазарета, где трудятся шкалеры медицинского факультета Кёльнского университета. В серьёзных случаях толку от них мало, но с кровоточащими ранами они разбираются весьма ловко, особенно после того, как Таргус навязал им санитарию и обязательное мытьё рук. Поэтому смертность даже серьёзно наказаваемых плетью рекрутов была очень низка, чего нельзя сказать о других армиях. где о солдатах заботились не слишком уж сильно. 2 недели, говоришь? Таргус задумчиво посмотрел вдаль. Нормально.